Глава 66. До покойника дошли мои соображения относительно блезда и шепчущих никелевых идолов. Изобретательно! Подумай над возможностью захоронения заряженных шакалов на дне океана, запечатав их в контейнерах из какого-нибудь медленно разлагающегося материала. идолы будут испускать свою тьму очень медленно, в самых мрачных глубинах. Это, очевидно, была шутка. Мы сможем назвать эту часть океана глубины отчаяния. Я уже вижу это. В итоге мы получим массу депрессивной рыбы, не говоря уже о тех здоровенных тварюгах, которые там живут. Представь себе, как будет выглядеть косяк, окончательно спятивших кракенов. Да, любопытный сюжет. Но сейчас меня заботит другое. Это все мы сможем обсудить с полковником Тупом после того, как разъясняться наши проблемы. А именно, мне не дают покоя две вещи. Это что, аукцион? Даже три. Впрочем... Вопрос о твоем поведении, так же, как и захоронение никелевых шакалов, может подождать до менее напряженного момента. Я решил, что если буду сидеть тихо, это вынудит его наконец-то подойти к сути дела. Сработало. Он почувствовал, что просто должен заполнить вакуум. «Во-первых, эта девочка, пенни мрак» не отвечает на те семена, что я посеял в ее мозгу. Во-вторых, мы уже несколько дней не получаем вестей от мисс Торнады. Ты дал ей работу? Да. Как я уже упоминал, я поручил ей исследовать следы, оставленные мистером Темиском. Ты заплатил ей вперед? Некоторый процент. Большая ошибка. Теперь она не появится, пока не будет считать, что ты заснул. А после этого попытается заморочить мне голову, рассказывая басне о том, что ты ей якобы обещал. «Ты поистине слишком циничен. Но этот вопрос мы тоже отложим. Приближается брат Синж. Его мысли закрыты от меня, но он чем-то обеспокоен. Я открыл дверь». Снег так и не утих. Джон растяжка выглядел таким несчастным, каким только может выглядеть представитель крысинного народца. «Входи, брат мой!» Приветствовал я его. Погода совершенно невозможная. «Мой народ не может припомнить ничего подобного. Некоторые даже гадают, не начались ли раздоры между владыками бурь». Синж ждала нас у дверей комнаты покойника, с чашкой горячего какао для брата. «Что ты думаешь на этот счет, старые кости? Как по-твоему, это погода естественная? Бывали ли прецеденты?» «Явного погодного колдовства я не ощущаю. Да, в истории бывали и более сильные снегопады. Но мистер Фунт пришел сюда не за тем, чтобы поболтать о снегопадах. Не так ли, мистер Фунт?» Джон растяжка встряхнулся, словно собака после купания. «Производит жутковатое ощущение?» — спросил я. «В некотором роде. Но он прав. Я пришел сообщить вам, что на улицах идет война». Мне пришла на ум шутка насчет удобной возможности разбогатеть, продавая участникам компании снегоступы. «Тссссс». Утихомирил меня покойник. «Это важно!» «Кто с кем сражается?» «Организация. Та ее часть, которая находится под рукой у Рори Скалдита. И конфиденциальная комиссия по королевской безопасности. Они ударили по Скалдитам всей силой, повсюду и в одно и то же время». Я был удивлен, что Шустер начал так рано. Хотя, разумеется, у него уже были наброски каких-то планов на будущее. Он мыслил таким образом. Да, я ожидал чего-то подобного, но не так скоро. Они перебили большую часть людей Скалдита. Рори, Миляги и некоторым другим удалось скрыться до каких-то пор. Я вспомнил закрытые пальмы. Что, Морли тоже ушел в подполье? Совершенно верно. Мы должны быть настороже Скалдиты. Могут уловить связь между нами и своим нынешним плачевным положением. К тому же тебя видели, когда ты входил в дом с мистером Темиском и мистером Контагью. Если их узнали, мы привлечем к себе очень серьезное внимание. Мы положимся на мистера Малклора. Дин, каково положение у нас в кладовой? Как оказалось, дела обстояли вполне неплохо если мы сможем прожить без печенных яблок и пива. И тем не менее, мы не могли держаться вечно. А вечность будет недостаточно долгой, если Туб с Шустером захотят выкурить нас отсюда, при условии, что они переживут свое текущее приключение. «Как ты считаешь?» – спросил я вслух. «Может быть, они вылезли именно сейчас, потому что по этой погоде у них больше шансов добиться успеха?» Учитывая, насколько департамент мистера Шустера предан своему делу, погодные условия действительно должны предоставить им некоторые преимущества. Слухи о происходящем не так быстро достигнут тех, кто мог бы возыметь намерение вмешаться. Многие просто не захотят мерзнуть или мочить ноги полковник туппы директор шустер вполне сообразительный чтобы увидеть открывающуюся перед ними возможность но это их крестовый поход не наш а наш я уже не знаю наверняка в чем он заключается наше приключение было волнующим но постепенно сходит на нет я и сам больше этого не знал Я закончил свои дела с чёда, но не чувствовал, что аннулировал свой долг. Я ведь так и не спас его. Жнец Темиск добился большего успеха, хотя и не настолько полного, как ему хотелось. Не очень удачно у меня получилось из банды зелёных штанов, хотя угроза, которую они могли собой представлять, была снята. Теперь стража знала об их существовании. Они явились в Танфер в поисках новообращенных и богатства. Им уже не удастся создать здесь второй имбер. Невольно они даже могут принести значительную пользу. И все благодаря тому, что Дин поддался чувству жалости к девочке с грустными глазами и еще более грустной историей. Однако нам все же стоило бы поговорить с ней. Может быть, она сама злоумышленница? да Беседа могла бы оказаться познавательной, в особенности, если она явилась к Дину в надежде спровоцировать именно то, что и произошло. Не исключено, что она намеренно вовлекла нас в войну Аллат против алафа Это означало бы, что Пенни Мрак тщательно изучила нас, прежде чем уговаривать Дина позаботиться о корзинке котят Страшно подумать, что такая маленькая девочка может быть настолько расчетливой. Есть какой-нибудь прогресс в изгнании тараканов из черепушки чёда? Я знал, что покойник планировал такую попытку. Пока что нет. Пленник, которым я сейчас занимаюсь, сам является обладателем нескольких уровней сознания. Он до сих пор хранит в себе некоторые неразгаданные тайны. Например, зачем огненный камень могли швырнуть в тебя или в заведение Морли Наши гости не видят в этом смысла, хотя оба уверены, что это должен был сделать кто-нибудь из их людей. Никто больше не имеет доступа к камням и хранят в самом сердце храма Аллафа. И тем не менее... Камень оказался у нашего мальчика в кармане. Темиск тоже покупал дробленые камни для медицинских и криминальных целей. Даже среди истинно верующих можно встретить коррупцию. Так же, как в ясный день можно видеть голубое небо. Опять цинизм. Естественно, основанный на скрупулезном ежедневном наблюдении. Я рассмеялся. Имберский служитель веры стал для котят местом встречи. Он был не рад этому. Но чем сильнее его охватывала ярость, тем больше прибывало новых котят. «Его может хватить удар!» «Старая добрая апоплексия!» «Это избавило бы нас отчасти проблем!» «Тебе надо чем-нибудь заняться!» «Ой-ой-ой!» Кажется, запахло надвигающейся работой. Я как раз подумывал о том, чтобы сходить навестить Тинни, «А я подумывал о том, что ты мог бы подготовить отчет о зернохранилище Терсейза для мистера Шустера и полковника Тупа». «Рыжие волосы — наш последний козырь. Поручи это, Синж. И вообще, эти ребята все равно сейчас заняты другим». И ему не понравилась моя идея. Синж писала слишком медленно, и к тому же ей это тоже было не по душе» и это помешало бы выполнению поставленной ею перед собой задачи по уничтожению моих запасов пива. Жаль, что Пикси не умеют писать. «Ну вот еще!» Маленький народец из-за погоды находился в полузамороженном состоянии. Даже Меланди несмотря на свою решимость поддержать синш в ее нелегком деле, была выставлена из моего дома по настоянию родственников.